Зинаида Гиппиус Светлое озеро Дневник 8 июня 1902 Сидели сегодня вечером на балконе, у нас на даче, и мирно разговаривали о предстоящем путешествии в страну раскольников. Молодой профессор В., отчасти знакомый с теми местами, сказал «Поторопитесь, вот ответы из Н». от моего приятеля, тамошнего протоиерея отца Леонтия, которому я писал о вашем намерении съездить на Светлояр, к невидимому граду Китежу. Отец Леонтий пишет, что на берегах Светлояра каждый год бывает собрание староверов различных толков в ночь с 22 июня на 23. Всю ночь происходят молебствия и собеседования, народу собирается тысячи. Ездят и православные миссионеры из Н, а также из окрестных городов. На заре, по старинному преданию, и видят достойный, таинственный город, отраженным в озере, и слышен, бывает, по воде тихий звон колоколов. Предание это известно, но многие думают, что град Китиш, как Атлантида, скрылся под волнами Святого озера. Поверье раскольников не таково. Город с его церквами и соборами скрылся только от глаз людских, когда подошли к стенам его полчища татар. Церкви превратились в холмы. И не город, а лишь отражение города, стоящего на берегу, видят достойные в тихих водах Светлояра. Сколько сотен лет собираются к нему верующие в светлую летнюю ночь? Тихо притекают, сами вряд ли понимая зачем. Так повелось. До Светлояра далеко, надо торопиться, чтобы попасть на собрание, послушать, как люди говорят о вере и как молятся. 15 июня. Едем. В Петербурге было пасмурно, пыльно, холодно и пусто. Петербуржцы разъехались кто куда, больше за границу. Всю Европу можно проехать в слипинге. Как-то мы поедем триста верст в Тарантасе по Заволжским лесам. 17 июня. Весь день пробыли в городе Ха. Недурной, тихий город. Осматривали древние церкви. Очень хороша церковь Ильи Пророка. Она только что восстановлена местным городским головою. Ожидается освящение. В том же стиле и церковь Иоанна Предтечи, за городом. На стенах, по галереям, фрески. Почти все из апокалипсиса. Очень часто изображение Иоанна с длинными перистыми крыльями. У предтечи нас встретил и давал нам объяснение пожилой священник с приятным лицом, немногословный и приветливый отец Иоанн. Вечером мы обедали у гостеприимного, слишком любезного губернатора. который, между прочим, рассказал нам о замечательной деятельности этого священника. Живет он в пригороде среди бедноты и рабочего люда, с которым в постоянном общении. У него и школа, и приют. Из среды рабочих же он выбрал несколько женщин, двадцать или 25, известных и испытанных, и поручил сообщать ему постоянно, где, в какой семье, в чем, какая нужда. И он всегда, по словам губернатора, является вовремя. И туда, где умер ребенок, не на что купить гроб. И туда, где пьяный муж бьет жену, за которую никто не смеет заступиться. Где болен человек и потерял работу. Его знают, любят и слушают. Доверием его гордятся. Он им, как свой. Вечером мы уехали на большом пароходе в Н. На обратном пути еще будем в Х. Погода не жаркая. Лесистые к вечеру лиловые берега плоской-плоской реки. С обеих сторон мелькают пятикупольные церкви и церковки. Куполики остренькие, луковками, золотые, серебряные, зеленые. Влажно, мирно, просторно, сонно, скучно и хорошо. 19 июня. Вот мы и в Н. Приземистый город. Суетливый, какой-то распашной, гремучий и орущий, под желтым утренним солнцем. Поехали в гостиницу Петербург, в нижней части города. Громадные комнаты, купеческие, пышно-грязные. Не то есть хочется, не то спать. Ложусь спать, пока неутомимый спутник мой отправляется изыскивать средства к путешествию на лошадях в уездный город С. откуда уже можно будет ездить и по расконьячьим скитам и отправиться на субботнюю ночь в село Владимирское. В версте от Владимирского – светлое озеро. Губернатора в городе не было. Его чиновником оказался сын известного заволжского писателя-романиста М. Милый, умный, тихий человек, хороший художник. Он хотел ехать с нами, отлично зная леса и горы, описанные его отцом. Устроив наше завтрашнее отправление, пришел к нам, и мы долго беседовали о лесных жителях Заволжья и о скитском разорении начала прошлого столетия. Перед обедом поехали к протоиерею отцу Леонтию, тому самому, который написал о сборище 22 июня. Круто, жарко, улица захудалая, булыжная, варварская. То есть она так называется – варварская. Домик отца Леонтия светленький, новенький, весь залитый солнцем. Долго ждали в синях. Наконец вернулась недоверчивая босая баба и все еще недоверчиво пустила нас в комнаты. Ух, какое съедающее солнце на деревянных стенах сквозь тюль, занавесок и листья фикусов на подоконнике. Рояль в парусином чехольчике. Над роялью олеография, дорогой гость. Премия Нивы за 1883 или 4 год. Вышла сначала попадейка, робкая до того, что нельзя было угадать, молода она или нет. Говорила, но руки у нее похолодели. Отец Леонтий пришел в только что выглаженной парусиной рясе. Он оказался довольно молод, необыкновенно высок и несоразмерно тонок, так что даже как бы надламывался. Пышная грива бледно-соломенного цвета. Сам не горлив. не то застенчив, не то угрюм. Он не собирался в этот год ехать на собеседование и повел нас к другому священнику-миссионеру, который ездил всегда, отцу Никодиму Лютикову. Отец Никодим жил близко, через две улицы. Какой бодрый, громогласный, веселый старик! Весь седой, с говором на «о», готовый не то что за сто двадцать верст ехать, а на край света идти в своей миссионерской ярости. И очень, при всем том, добродушен. Мы застали его в его теплой крошечной квартирке над Булочной за чаем. Впрочем, мы почти всех почти всегда здесь застаем и видим за чаем. Большое дамское... Нет, женское общество. Но все оно сразу куда-то исчезло, а мы очутились в маленькой гостиной. И чай нам подавали на столе с бархатной скатертью и альбомами. Говорили о вещах практических. Отец Никодим не удивлялся и не интересовался, зачем это мы из самого Петербурга едем на глухое озеро к Раскольникам. Едем и отлично. Он всегда ездит. Я с утра завтра в город поеду. С утра. Я к тамошнему священнику въезжаю. Оно с утра с прохладцей лучше. И сундук со мной. Какой сундук? А книги? Без сундучка на светлое-то озеро? Нельзя. Довелось мне потом увидать этот сундучок. Отец Никодим с утра, ну а мы решили ехать после полудня. Где можно остановиться в С, мы так и не узнали. Поговаривали, что там будто бы есть въезжий двор. Но так поговаривали, точно его в сущности-то не было. Ну, посмотрим. 20 июня. Пять часов тронулись. Мву нельзя было с нами ехать. Его как раз назначили присяжным заседателем. Творец, вот так колымага. Тарантас на семью. Ходит с наскока, так далека подножка. Сиденья нет вовсе, а ровная куча сена, причем не покрытая. Завалились на сено. Тут же поняли, что сюда кладутся громадные подушки в розовых или красных наволочках. У нас ни подушек, ни наволочек. а заграничные НССРчики с острыми углами, возбуждающие бессильную злобу. Вот у отца Никодима, наверное, розовые подушки. Ему хорошо. Переехали Волгу на пароме в село Бор. Громадное, плоское, черноватое село, торговое. Долго ехали по грязным улицам. То избы темные, то домики хоть куда. В два этажа с зелеными железными крышами. Ряды, трактиры, чайные. Телеги одна за другой ждут парома. Солнце так и печет. Выехали из села, кругом зеленая, чуть холмистая, голь. И так и пошла эта голь на многие версты. Волга тотчас же скрылась. Мы ехали прямо от нее, на восток. От перевоза до уездного города С около 90 верст. Дорога – почтовый тракт. Сначала была еще сносной, но чем дальше, тем хуже. И, наконец, превратилась во что-то нами невиданное и неиспытанное, Да и для многих, я думаю, она показалась бы такой. В нашем ковчеге мы подскакивали, отлетая в углы и стукаясь о фордок. Голова начинала болеть до тошноты. В Уткине и Тарасихе меняли лошадей. Почтовые станции маленькие, старые. Сбегаются люди, ребятишки, смотреть, как сидим и закусываем своей провизией. Нас предупредили, что надо взять провизию. Боже мой! Правда ли, что есть где-то железные дороги? А наш ковчег — не бричка ли Чичикова? Вот Чичиков, наверное, видал всякие дороги. Он изъездил все, ища мертвых душ, и нашел их порядочно. Найдем ли мы хоть одну живую? Но все-таки хорошо, хорошо. Быстро темнеет. Луговой ветер обвивает лицо, зажигаются чуть заметные голубые звезды. Вот, наконец, и леса. Дорога стала еще хуже. Старая гать, полузгнившие доски и лужи здесь просыхает редко. Еловый лес, частый-частый, тесный-тесный, вставал черными стенами у широкой дороги. Светляки лежали кое-где у корней. Пахло пронзительной свежестью, весенними елками, точно яблоками. По лесу ехали почти все время шагом, а потому к «С» подъехали только на заре. Небо уже забелело мертвым светом. Перед городом за несколько верст опять начались голые луга и поля. Вот и город. Не город. средние руки село. Похуже бора. В мертвой белизне зари он, спящий, казался нам таким страшным, серым, плоским, мертвым. Едва-едва устроились измученные, полубессознательные в каком-то недостроенном доме трактирщика. Недостроено, но зато чисто. Пахнет деревом. Дали нам две горницы во втором этаже. Полусонные слуги из трактира носили диваны. Спать! Спать! Или хотя бы лечь! 21 июня Явился отец Никодим. Еще вчера приехал. со здешним иереем-соборным отцом-анимпадистом, и он отправится на Светлое озеро. Отец-анимпадист еще молод, черногрив, добр. Охотно рассказывает, но интересуется не столько старообрядцами, сколько другими заблудшими овцами, которых здесь называют немоляками. Мы слушаем о немоляках внимательно, но понимаем пока немного. Отец-никодим неколебимо бодрый, Предложил сегодня же съездить в Чернухинский скит, самый близкий, за пять верст. Как опять ехать? Вчера ехали, завтра поедем, и сегодня а дорога. А дорога хороша, подтверждает отец Никодим. Очень хороша дорога! Маленько похуже, чем по какой вчера ехали, а хороша. Мы долгушу возьмем, коли что, так и слезем. Ведь пустяки одни. Пять доверст. Вечеру обратно будем. Отдохнем еще. А уж завтра на озеро двинемся. С утра. По холодку. Подумали-подумали. Взяли долгушу. Поехали. Сидим четверо. По паре. Пара к паре. Спинами. Деревянное сиденье. На нем узорчатый половик. Земля близко. Слезть действительно сейчас же можно. И мы слезаем. потому что дорога пошла лесом, и даже отец Никодим перестал ее хвалить. Лесом хорошо идти. Лес еловый, тесный, душистый. Отец Никодим готовит грозное оружие на завтрашних староверах. Отец, одним подист, робко обдумывает своих немаляк. Лес прервался, чуть виден кое-где вдали. Среди зеленых полей что-то вроде крошечной деревушки. Это и есть Чернухинский скит. Женский раскольничий монастырь. Какие странные избы. Без окон, по крайней мере, с дороги не видать ни одного окна. А так, стены серые, бревенчатые, частоколы. Вот как будто ворота. Стучимся. Никого. Ямщик толкнул ворота и вошел. Мы за ним. Двор. Во дворе ничего и никого. Чисто. Травка повсюду. Окна есть. но плотно приперты дощатыми одностворчатыми ставинками. Ждем. Вот стукнуло крытое крыльцо. Отец Никодим выдвинулся. — Здравствуй, мать! Гости петербургские скид хотят поглядеть. Пустишь, что ли? Ты ведь меня знаешь. Мать Александров смотрелась. И то знаю. Ты знакомый, батюшка. Что же, пожалуйте. В лесенка наверх. Пахнет свежестью. Мы прошли в светлую келью через другую, такую же светлую, где стоит кровать, затянутая чисто и плотно белым полотном с кружевами у пола. Чистота, доходящая до роскоши. На окнах цветы, фуксии. Пол сплошь устлан разноцветными половиками, в стеклянном шкафике блестит посуда. Ложечки, приткнутые там же к полочкам, висят. Никакой духоты. Окна маленькие, особого устройства. Верхнее стекло широкое и низкое, створ на половине. Вероятно, подъемные. В углу громадный киот. Под ним задернутый ситцевой занавесочкой книги. Скит – монастырь, в котором как будто нет ни сестер, ни послушниц. Одна настоятельница. Так повсюду тихо и пустынно. Мы не только не встретили никого, но даже и следов живого человека не было. Мать Александра занималась вышиванием лопастей для лестовок. Треугольники, которые подвешиваются с обеих сторон к лестовке, раскольничьи четки, по три с каждой стороны. Шила мать Александра по розовому бархату синелью. Тот же стала убирать работу. — Шьете, матушка? — Да, понемножку. Вот уж очки надеваю, — обратилась ко мне. — А у тебя тоже очки. Вон какие. вы в моей матушка ничего не увидите взяла мое пенсне посмотрела и впрямь ничего не вижу для чего же они а для дали у меня такие глаза что вблизи видят а вдаль нет подумала гм несправедливые значит уж такие глаза «В матери Александрии ни суетливости ни смущения ни приветливости садись пожалуйста «Поставить самоварчик!» Отец Никодим спокойно и плотно уселся на диван. Мебель в келье была простенькая, чистая и старинная, прямо спинная. Стол с белой скатертью, поверх скатерти белая же клеенка. «Ставьте, матушка, самоварчик, чайку попьем!» Мать Александра – женщина, лет сорока пяти. Довольно полная, но не слишком. Круглолицая, чернобровая. Черты прямые, красивые, серьезные. Но и серьезно она не слишком. В лице и в поступе и во всем достойная холодноватая спокойность. На голове круглая бархатная шапочка, из-под которой на плечи вдоль щек складками падает черная монотейка. Черный сарафан, завязанный подмышками, белые рукава. Тотчас же принесла самовар. Вынула из шкафчика посуду, сахар и землянику. Излюбленное заволжское лакомство, как мы после убедились. Шершавые темно-розовые леденцы, подобие ягод. И вкус, вроде земляники. Отец Никодим спросил, много ли сестер? Да мало, очень мало. А все-таки человек пятнадцать? Какое? Сказать, всего шесть сестер. Помещение-то порядочное. А келейки пустуют. Что ж так, не берете? Да кого брать? Хорошеньких-то негде взять. Ну а до этого, прости Христа ради, поклонилась, не хочется. Мать Александра, хотя и поклонилась, произнеся довольно смелое слово, но поклонилась только по христианской привычке покаяться, осуждая. Само же слово она произнесла без всякого смущения и не по обмолвке. — Нынче деревенские-то, — продолжала она, — о денег да на гулянье пусти, а работать не хотят, А день, а потом замуж идут. Нынче в деревне каждая девушка под зонтом, как госпожа, да в калошах, а в избе — страм, да смрад, да есть нечего. И просятся, а не берем. Не пьете разве в накладку? Гости отказались от накладки. Поговорили еще. Отец Никодим, желая нам сделать приятное, стал заводить речь о кормчей, об Антихристе, о том, о сём. Мать Александра говорила толково, но без особого увлечения. Книги свои, видимо, читала. Пока мы грешили чаем, она пила из чашки горячую воду, прикусывая сахар. — А покажи-ка нам, мать, моленную-то, — сказал отец Никодим. — Моленная-то у вас больно хороша. Что ж, пожалуйте. Опять, без приветливости и без смущения. Прошли темноватыми уже другими синями, И здесь была вкусная свежая душистость. Не то сухими травами, не то новым деревом пахло. Маленная на ключе. В самом деле, как хороша! Просторная высокая горница, даже точно две вместе, потому что налево, посередине стены, выступ. и белая колонка. Направо окно. Вся стена против входа занята образами, сплошь. Образа идут и по боковым стенам. Прямо как бы аналой, скорее престол, потому что ниже аналоя и квадратный. За ним свеча, желтая, толстая. Образа иконостаса, темные, большие, дают ощущение странной близости к ним. Вероятно, потому, что повешены низко и что в Маленной нет церковного амвона со ступенями. Громадные черные лики, только белки глаз выступают. Жемчужные и бисерные ризы красиво тусклы. На престоле парча, а сверху тонкое кисейное покрывало, шитое. Лежат кожаные книги. Наше внимание занял четырехугольный большой образ на правой стене. Висит высоко и не в свете, по той же стене окно. Мать Александра сказала. Никола Ярое Око. Этого образа ни в одной обители нет. Подлинно не знаю, а слышала, что он, Никола, в землю ушел. А там его неладно приняли, вот он, батюшка, и разъярился. Объяснение смутное. Образ очень хорош, лицо молодое, полоборота. Николая Чудотворца обыкновенно пишут и писали глубоким стариком. Не грозное, именно ярое. Белки глаз, обращенных вбок, сверкают в коричневой мгле. Маленная высока, прохладно, чуть пахнет ладаном, деревом и воском. Кроме входной двери против иконостаса есть в левом углу еще дверца в боковушку, где, кажется, хранится утварь. Мы пробыли в Маленной с полчаса. Не хотелось уходить. Отрадны были чистота, свежесть, ароматы, строгое благолепие, соединение с какой-то домашностью. И церковь, и комната. Своя, своей заботливостью устроенная. Направо от входной двери, у стены против иконостаса, диван с прямой спинкой, обитый темненьким ситцем, обыкновенный. Кое-где половички с разноцветными полосками, как и в келье матери Александры. Из Маленной, по просьбе отца Никодима, прошли через те же полусветлые душистые сени в одной из келей, пустых. Сестер нам мать Александра так и не показала. Вот это трапезная наша, а вот стрепущая. Стрепущая чистенькая-причистенькая кухонька. Пахнет опять свежестью и кашей. Очень хорошо. А вот елейка, Устует у нас. Мать Александра быстро прошла вперед в небольшую прохладную горницу и откинула ставень. Тут есть икона сошествия во ад, содушек. Два лика. Образ большой, темный, в серебряной ризе, много фигур. Посередине Христос, сходящий в ад со Давно велись споры, как именно сходил Христос в ад. Лежала ли плоть его в гробе, а сходила одна душа? Или же он сам сходил, со душию? Поговорили еще. Проводила нас мать Александра приветливее, чем встретила. Отец Никодим совсем разошелся. Отец анимпадист, как знакомый, держал себя в высшей степени скромно и все время молчал. Спаси вас, Христос!» И мать Александра низко поклонилась. «За посещение благодарю!» Во взаимных приветствиях сошли во дворик из за ворота, где стояла наша долгуша. Мать Александра проводила нас до ворот и заперлась. Отец Никодим решительно разохотился возить нас и показывать обители. Да и погода стояла удивительная. Ясная, не жаркая, точно весенняя. «Заедем в Медведевский монастырь», – убеждал отец Никодим. «То равно по пути. Там мне тоже все знакомы. Единоверческий монастырь, женский. Единоверие увидите». Согласились. Монастырь отделен от дороги зеленым лугом. Белый, большой, старый. Весь, как на ладонке. Вошли в ограду. Зелень кругом, широко, просторно. Вечерними цветами пахнет, и сеном. На высокой паперти собора монахиня сидит, с нею маленькие девочки, много одетые, как монашки, в черных платочках, сиротки, которых воспитывает монастырь. Шла служба, мы вошли на минуту в церковь. Вид обычный, православный, только поют гнусавя, намеренно в нос, однотонно. также же и читают. Игуменьи не оказалось дома. Явилась казначейша, повели нас в игуменские покои. Пришла целая толпа монахинь. Отец Никодим и тут, как дома. Но у монахинь не было приветливой холодности и достоинства матери Александры. Чувствовалась некоторая сладость, почти и Иудушкина гостеприимная готовность. И комната игуменьи куда обычнее кельи чернухинской настоятельницы. Нет роскоши чистоты не изба, а домик. Вид купеческой комнаты с тюлевыми занавесками, с большими растениями у окон. Опять сейчас же самоварчик, но уже с светливостью, с вареньем. И тут не то. Отец Никодим спросил, какая у них есть старинная книга в лицах. Петербургские гости интересуются. Принесли житие святой Феодоры и мытарство. Книга и рисунки действительно очень любопытны. Сделаны от руки, в красках. Год не обозначен, определить трудно. Серые, бесцветные грешники, яркие черти. Беспомощная маленькая душа святой Феодоры. Монахи нелюбопытны, до разговоров жадны, но говорят все больше пустяки о своих же пустяковых делах. Провожали нас толпой за ограду, благодарили и все спрашивали имена, за кого Богу молиться. Пишим на нашей долгушке назад, в «С», в наш недостроенный домик. Завтра рано выезжать. Ночевать будем уже в селе Владимирском после вечера на Светлом озере. 22 июня. Семь часов утра. Торопливо напились чаю. И оставив на попечение трактирщика содержателя нашего отеля, лишние чемоданы двинулись на Шалдеж, во Владимирское. Едем с урядником на козлах, которого предложили нам просто как заботливого дядьку. и который сам оказался из немаляев. Едем уже не в нашем ковчеге, а в другом тарантасе. Полегче, но тоже наполненном сеном. Заехали за отцами, Никодимом и Анимпадистом. Они немножко запоздали, потому что отец Анимпадист служил раннюю обедню. Тарантас их готов. И какие там лежат славные розовые ситцевые подушки! А мы опять на своих глупых пледах и все сползаем вниз. Отец-анимпадист скоро вышел. Запасливый, надел от пыли и дождя, хотя дождя не предвиделось. Кожан, непромокаемый плащ, сшитый в виде рясы. На солнце эта ряса блестела, как шелковая. Отцы впереди. На козлах у них сидит доброволец-миссионер из крестьян. Малицкий. Он долгое время был агентом товарищества Зингер швейные машинки, но, разъезжая по уезду, приохотился к миссионерству. И теперь, столь усерден и опытен, что, как говорил мне отец Никодим, надеется вскоре быть рукоположенным в священнике и получить место в своем же селе. Образование он не получил ни малейшего, даже не кончил уездное училище. Но, как уверяют, никаких знаний тут не требуется. Нужны практика да ревность. Ревности у Малицкого много, и практики довольна. Он часто ездит с миссионерами по собственному уезду. Будет, батюшка. Погода не совсем приятная. День солнечно-мутный, словно пыльный, начинающимся несвежим ветром. Скорее жарко. Дорога как будто ровнее, но по виду еще безнадежнее. Голь, песок, кое-где торчат елочки. Скоро они и совсем прекратились. Унылая дорога. В мост через реку Керженец мы перешли пешком. Странно смотреть. Керженец. А где же знаменитые Керженские леса? Пусто направо, пусто налево. Только по берегам эта все таки красивая, извилистая река с каменистым дном заросла ивником. лозами да кустами черемухи. Отец-анимпадист шел со мной, придерживая шелестящие от ветра полы своей непромокаемой рясы, и говорил тихим голосом о том, как трудно и тяжело положение священника, зависящего от прихожан, и трудно особенно в губерниях вроде эн где много населения староверческого, да и не только староверческого. «Я в городе живу!» Да и то тяжелы, неприятны эти сборы. А уж сельского священника взять. Не раз, я думаю, слыхали, как им это тяжело. У нас же в особенности. Иной случается, служит, так в церкви, одна собственная жена, да причетчик. За что сельчанам его кормить? А кормиться надо. Ну и тяжело. Помолчав, отец-анимподист прибавил. С другой же стороны взять, ну, скажем, если б содержание нам настоящее было, что ли, назначено. Опять соображения являются. И так население наше из неправославных недоверием к нам относится. Но от собеседований, от общения все же не уклоняется. А узнают, что мы свое жалование получаем, будто чиновники. Это на них Бог их еще ведает, как отразится. Вопрос трудный. А миссионерство у нас? «Тоже!» Но тут мы подошли к нашим ковчегам, и разговор остался неоконченным. Мы перепрягали в шалдеже и отстали, так как отцы ехали на сквозных. День совсем замутнел, ветер налетел пыльными порывами. Ехали мы уже часов семь. От «С» до Владимирского сорок одна верста. Дорога тяжелая. У самого Владимирского, сверсту не доезжая, нагнали отцов. Отец Никодим обернулся из своего тарантаса и, показывая рукой вправо, крикнул. «Вот оно, озеро-то!» Направо, за пустым полем, с четверть версты от дороги, точно, озеро, полускрытое низколесьем и береговыми кустами, широко овальное, большое. Полная до такой степени, что с дороги кажется выпуклым. На противоположном берегу высокий, не очень густой лиственный лес. Весь на холмах, то крутых, то мягкопологих. Ветер рябит и морщит водяное зеркало. И все-таки оно не мутно, а светло. Вот он, лесной светлояр. Проехав озеро вдоль, еще немного завернули мы влево. где и началась длинная-предлинная улица села Владимирского. Из села озера не видно, оно за полверсты, по другой стороне проезжей дороги. У Большакова, где нас рассчитывал устроить дядька, квартирки не оказалось. Кое-как отыскали крестьянскую чистую. Два оконца, две лавки, стол, дверь, наклоняйся. хозяйка. благообразная моложавая татьянушка сноха ее аннушка с ребенком на руках смотрит совсем девочкой изба поднятая то есть как бы в два этажа но этаж собственно один второй внизу темный двор усланный соломой там и скот. это обычное устройство всех изб в энской губернии Принесли нам ковш холодной воды, умыться, и тотчас поставили самоварчик, теплый ситный хлеб и неизменная земляника, леденцы. Не успели мы пообчиститься, как явился отец Никодим, свежий, особенно бодрый и ярый в предвкушении битвы. Объявил, что они остановились в старостиной избе и что на озеро надо уже скоро идти, часам к четырем. У старосты отцы устроились неважно. Такая же чистая, только хозяева с детьми за занавеской. У нас, по крайней мере, дверь. Попили и у старосты чайку. Двинулись на озеро. Отец Никодим торопил, все беспокоился о своем сундуке с книгами. Доставлен ли? Идем на озеро пешком. Небо еще помутнело. Ветер редкими порывами. Пыль. Отец Никодим шагал бодро, определенно ставя ноги. Ярость добродушная, видимо, у него скапливалась. Я с отцом Никодимом впереди. За нами отец Анимфадист с моим спутником и с Смолицким, да еще с одним священником, местным. Не то ребой, не то прыщеватый, молчаливый. Прошли всю безмерно длинную улицу села, пересекли почтовый тракт и повернули налево, на проселочную дорогу. ведущую к левому краю озера и на заозерные холмы. Проселочная дорога плоская, и только когда блеснул направо край озера, перед нами оказался крутой подъем первого холма. У самого подъема, но внизу, раскинулась тихая ярмарка, всего на один вечер здесь. Утром следующего дня она переносится в село Владимирское, и там уже делается обычный, шумливый, пьяный и грязный. В шалашах у озера здесь продают только пряники, жамки и деревянные изделия из города С. Больше ничего. Ни шума, ни крика, хотя народу уже порядочно и собирается все больше и больше. Толпа нам с непривычки кажется странной не только ни одного интеллигента, но даже ни одного подинтеллигента. Не видно ни спинжаков, ни городских платьев. Сарафаны, сарафаны, поддевки. Ни грубого возгласа, о гармоники даже подумать дико. Самые берега озера топкие. У воды вьется кружная тропа, верст на пять, может быть больше. Она опоясывает весь овал озера, порой исчезая в кустах. Озеро больше, длиннее, чем нам казалось издали. Отсюда, от левого края, едва можно разглядеть противоположный конец. Кое-где у воды уже теперь мелькают желтые огоньки и медленно движутся. Нам объяснили, что если обойти озеро в эту ночь со свечой в руке по кружной тропе десять раз, это зачтется как путешествие на Афон двадцать раз в Иерусалим. Поднимаемся от шалашей наверх, на первый холм. Как круто! Наверху православная часовня, там что-то читают. Горят огни свечей ярого воска, Желтого-прижелтого, душистого. Рядом с часовней деревянная эстрада, Широкая, с перилами вокруг. На ней тотчас же стал устраиваться отец Никодим. Сундучок его уже был внесен на эстраду И занял половину ее, Так как оказался не сундучком, а сундучищем. Малицкий, человек крупный и длинный. Присев на него, не доставал ногами до полу. Сундук полон книгами, громадными, кожаных переплетах. Тут и Библии на всех языках, и кормчие, и святые отцы всех времен. Запаслив отец Никодим! На борьбу идет не без оружия. Народ сразу задвигался, затеснил и сомкнулся около решетки. Но мы пока оставили отца Никодима и с отцом Анимпадистом, пошли вдоль озера, по лесу, по одной из бесчисленных тропинок, крутых, спускающихся вниз, лезущих на гору. Ветер то бил и крутил, подергивая озеро мутной рябью, то опять тихо. Кучки, кучки народа, прогалине слепцы с чашками, старые и молодые. Поют, не останавливаясь ни на минуту, длинно, однообразно. Послушали, прошли. Опять наверх, дальше в лес. Между высокими деревьями в зеленой полутьме огни мелькают. Стали попадаться женщины в темных сарафанах. Лотки почти у всех в роспуск. Два угла на спине. Налево под густой кущей первое большое молебствие. Иконы прикреплены к деревьям на полотнах. Огни, читает монашка-староверка. Поют негромко. В нос. Точно жужжат. Дальше в лесу другие огни, другая кучка. Опять молятся. Опять также поют, про себя жужжат. Прошли мимо. А вот направо не молятся, а стоят кружком, плотно, приплотно. За народом ничего не видать. Трудом протеснились. Внутри оказался кружок сидящий. Больше старики, двое или трое совсем древние. Коричневыми лысинами в складках, с котомками серыми и высокими посохами, издалека кивают головами, не говорят. Один в середине медленно читает по большой книге с застежками. Отец подействовал, тотчас же обратился к одному, видно, знакомому мужику средних лет с тонкими острыми чертами, нос такой тонкий, что даже с кривизной. Ульян. А Ульян? «Скажи-ка ты мне!» Просил что-то об антихристе и о каком-то святом, очевидно, желая завязать разговор, который мог бы показать петербургским гостям царавера сразу с интересной стороны. Чтение тотчас же прекратилось. Ульян начал отвечать яростно, вынув из-за пазухи синенькую тетрадку. Отец-анимпадист, кажется, не ожидал такого взрыва. «Да пойдем наверх, Ульян!» Там поговорим, там книги есть. А наверх? Чего наверх? Нет, ты слушай, что тебе читают. Я слушаю, Ульян, — кротко возражал ему отец о А потом пойдем, право. Слушай, тебе говорят, а смеяться нечему, вот что. Да мы и не смеемся, никто не смеется. Нетерпеливый спутник мой вмешался. Мы только знать хотим, что ты думаешь. — Знать! — разъярился Ульян. — Вот и слушайте, без смехов! Слушайте, нечестивцу, Слово Божие!» Путник мой догадался, что его принимают за более или менее официального представителя Никонианской церкви. — Да я, голубчик, не миссионер вовсе. Я сам ничего не знаю. Ульян взглянул удивленно, но тотчас же упрямо крикнул. «Все одно! Казано слушай! И слушай!» Отец-анимбадист с той же кротостью начал свое. «Пойдем на гору, там книги, Ульян! А, Ульян?» «На гору, да на гору! Вот они книги-то и здесь! А ты кто?» «Ты есть лже-пророк! И крест на тебе антихристов!» Ульян кричал, указывая пальцем на крест. Отец онимпадист, не раздражаясь нисколько, с привычной кроткой безнадежностью произнес Ты погоди, обличать, Ульян, право, погоди, пойдем лучше на гору. Толпа слегка загудела, неодобрительно. Кто-то сказал, И то, погодил бы, обличать-то. Среди толпы было душно, жарко, морило, как в церкви, и это на открытом воздухе, свежий ветреный вечер. и отирали пот. Завязался бесконечный и неинтересный спор. Отец-анимподист повторял кротко время от времени. «Пойдем на гору, Ульян! А, Ульян!» Ульян же горячился и обличал. «На первый раз дух народный нас сморил, и мы вдвоем отошли дальше, в лес. Почки людей увеличивались и умножались. В каждом кругу сидели с книгами». Ходить приходилось по тропам то вверх, то вниз. Круто. Кое-где тропа была такая скользкая и крутая, что мы чуть не падали и опирались на плечи мужиков, с добродушной радостью помогавших нам. За нами некоторые уже следовали серьезно, без любопытства, но со вниманием присматриваясь к нам. Один молодой вдруг подошел от сторонки и сказал таинственно, «А что, барин, я тебя спросить хотел?» «Что?» «Спрашивай!» «Правда ли, — говорят у нас, велено в Петербург совет о вере собрать?» На возражение покачал недоверчиво головой и отошел. «Мы сначала пытались садиться под деревья, отдыхать, но стоило присесть, тотчас собирался народ и теснился ожидательно, тишиной и вежливостью». Один какой-то начал не смело, что вот, мол, говорят все о перстах, да о поклонах. А что говорить, если тут, — указал на сердце, — ничего нет. Это меня заинтересовало. А ты сам по какой вере? Ответил, помолчав, нерешительно и недоверчиво. Мы-то, мы по православной. Спутник мой оживленно начал с ним рассуждать. Вдруг откуда-то явился отец Никодим, точно из земли вырос. На горе, то есть на эстраде, очевидно, был перерыв. — Вы тут? Ну а что вы тут? — Да вот, рассуждаем, отец Никодим, путаемся понемножку. Отец Никодим поглядел-поглядел на нашего собеседника и вдруг бросился на него, хотя тот явно не походил на раскольника, и у меня уже было подозрение, что это не маляк. — Ты говоришь православный? — уцепился отец Никодим со своей добродушнейшей яростью. «Ну, хорошо, хорошо. А давно ли ты православный у исповеди-то был?» «Да мы в российской, как, значит, отцы, так и мы. А мы тут о своем говорили с господами?» Нет, на исповеди-то когда был?» «Мы-то, да ну, в посту, скажем, был». Путник мой вмешался в разговор, чуя неладное. Отец Никодим добродушно-победительно отошел. Со староверами ему интереснее говорить. «А Эдеким, что?» Мы очутились на другом косогоре. Толпа немедленно завела нас в круг. Отца Никодима не было, но зато под деревом полулежа расположился неизвестно откуда взявшийся отец-анимпадист с Библией в руках. Рядом сидел рыжеватый, лысоватый, худой мужик. Лицо спокойное, упрямое, не очень доброе. Мы спросили, кончили рассуждать с Ульяном отец-анимпадист? Верно, отцу Никодиму его на горе сдали. А где же не моляй? отец Отец-анимподист улыбнулся. Да вот они, перед вами, вот Дмитрий Иванович, и он указал на рыжего мужика. Скажи-ка мне, Дмитрий Иванович, как ты толкуешь в начале без слова? Скажи-ка, я забыл, право, забыл. отец Отец-анимподист, которого, впрочем, все очень любили, слишком явно хотел демонстрировать перед нами Немоляев. Дмитрий Иванович это почувствовал и отвечал крайне неохотно, недоверчиво, опасаясь нас. Отец-анимбадист известен, кроток и прост. А это что за люди? Новые миссионеры прибыли? Уже слышно было так о нас в народе. Однако понемногу Дмитрий Иванович разговорился. Выяснилось, что их согласие, то есть кружок Дмитрия Ивановича, небольшой, ничего не признает, кроме духа. Принимая слова Писания и насказательно. Такое согласие довольно обычно, известно, известны и возражения, которые мог представить отец онимпадист. Дмитрий Иванович говорил тонко, не глупо и упрямо, всю Библию знает наизусть, хотя не грамотен, Читается столпом своего согласия. В круге сидело много и женщин. Все сидели тесно и близко, все сближаясь. становилось опять душно. Внизу у воды ярче замелькали огоньки. Богомольцы обходили озеро, шли один за другим, и озеро опоясалось подвижной, сверкающей цепочкой. «Пройдем в лес, отдохнем немного, одни», сказал мне тихо мой спутник. «Потом поговорим». Кое-как прошли через народ, дальше, дальше, вглубь. Странный лес, странные холмы. Странные люди. Странный вечер. Как будто не та земля, на которой стоит Петербург с его газетными интересами, либералами, чиновниками, дачами, выборами, дамами-благотворительницами, бесчисленными изданиями Максимов Горьких, жгучими волнениями по поводу кафе шантанной певицы Вяльцевой, со всеми его тараканьями огорчениями и зловонно-тупыми веселостями. Не копошатся ли так называемые культурные люди в низкой яме, которая все оседает под их тяжестью? И не здесь ли на этих холмах лежит зерно? Только зерно. Откуда может вырасти истинная культура? Сюда пришли тысячи народа. Из дальних мест, пешком. Только для того, чтобы говорить о вере. Это для них серьезное, это для них важное. Может быть, самое важное в жизни? Важно. Надо идти, надо говорить, надо слушать. И пришли со своими мыслями, со своими книгами. Уйдут, целый год будут жить и думать то и тем, что унесут отсюда. И без усилий, а просто потому, что для всего их существа это важно. И так их много, и для всех один вопрос. Как верить в Бога? Грубые и тонкие, злые и добрые, упрямые и кроткие, неподвижные и нетерпеливо алчущие, новые и старые. Все соединены одним. Как надо верить? Где правда? Как молиться? Решить это? А там уже все будет ясно. Это исток, самое главное. Кучки, кучки народа. Говорят, кричат, спорят. Слышно. Лжеученье — Нафима, а преподобный говорит, а в семнадцатом стихе сказано. Кто-то надрывается тонко, сердце-то, про сердце-то забыли, Бог любый есть. Изнемокшие спят на траве с котомками под головами, где не спорят, молятся иконам на деревьях, на полотнах, кеплят свечи, поют, жужжат. Подальше, где поглуше, тоже молятся, потрое, иногда подвое, мать да дочь. Принесли с собой икону, повесили на ствол, читают на коленях, кладут поклоны. Это разных толков староверы. Больше беспоповцы. Огоньки, где поглуше, ярче освещают нижнюю листву берез. Внизу, на тропе у воды, источник, бегущий с холма. Над ним крошечная часовенка, точно кукольный домик, игрушечная церковка. И тут огни. Монашки читают по старой книге, молятся. Мы отошли совсем в лес, далеко, и легли отдохнуть на траву. Одни. Но скоро нас опять потянуло к людям. Окольной дорогой через ручьи мы как-то вышли сразу к часовне и эстраде. где, окруженный толпой народа, сражался отец Никодим, уже полуохрипший. С усилием мы взобрались к нему и присели на сундук с книгами. Народ так теснился, что собеседник отца Никодима поднялся с другой стороны, на приступочку, и говорил, держась за перила. Умное, довольно красивое и тонкое лицо, удивительно насмешливое. Говорит, не сердясь, спокойно. и все где-то у него бродит неуловимая усмешка. Ты знаешь, отец Никодим, подозрительный, а я ничего, знаешь, я тебя спросить, знаешь, хочу. Потому у меня сомнения разные. Так вот, и мне, знаешь, разъясни, а я, знаешь, послушаю. Отец Никодим торопливо достает и перелистывает разные книжища на пюпитре. Торопливо, также упирая на «о», как и его противник, отвечает. Тож, я этой речью твоей, Иван Евтихиевич, очень доволен, а только вот что скажу тебе!» Иван Евтихиевич спокойно перебивает. «Да ты знаешь, сомнения мои выслушай вперед, а потом, знаешь, и говори, и объясняй!» Долго вел, тонко, осторожно, диалектично, и спросил, наконец, «Как это в Евангелии сказано? Будьте мудры, как змеи!» А у апостола в таком-то стихе тот же змей проклинается, ибо лукав соблазнил Еву. Отец Никодим внезапно и неожиданно вскипел. «Ну не есть ли ты лукавый сам и хитрый человек, Иван Евтихиевич? Видишь ты, что вывел, а я тебе скажу!» Начался ярый спор, весьма скоро принявший схоластический характер. «Мы отошли». На одной полянке сидел среди народа молодой еродивый и мычал. При нем мать, что гладила его по руке. Говорили мы то с тем, то с другим, присаживаться не решались. Совсем стемнело, огоньки удвоились, учетверились. Мы стали спускаться вниз кое с кем из народа, как вдруг к спутнику моему подошел молодой мужик и тронул его за рукав. «Барин, пойдем на ту гору!» Тобой народ желает говорить. Под деревом густая толпа, громадная и все увеличивающаяся. Мы прошли и сели в середину. У самого дерева сидели старики. Один рыжеватый, с лысиной, Иван Игнатьевич. Подальше молодые парни, бабы, девки. Тотчас же стало от тесноты душно, сперто, но мы уже привыкли. О чем, братцы, вы хотели поговорить? спросил мой спутник. Иван Игнатьевич, плотный, рыжеватый старик, тотчас же степенно ответил. Да вот о вере, слышно, ты не миссионер. Думаем спросить тебя, как полагаешь, где правду-то искать. И какой, слышь, самый-то первый вопрос, самый-то важный. Спутник мой сказал, что, по его разумению, самое важное это, чтобы все люди соединились в одну веру. говорила церкви истинной. Беседа продолжалась. Заговорили о конце мира, о втором пришествии. Радуются, понимают с полуслова наш неумелый метафизический книжный язык. Помогают нам, переводят на свой, простой. Обо всем, о чем мы думали, читали, печалились, думали и они у себя, в лесу, и, может быть, глубже и серьезнее, чем мы. Но им легче, их много, они вместе. А мы, немногие, живем среди толпы, которая встречает всякую мысль о Боге грязной усмешкой, подозрением в ненормальности или даже нечестности. И мы стыдимся нашей мысли даже здесь, но видя, что они не боятся, не стыдятся, становимся смелее и радуемся. Старик, говорю я, а что ты думаешь о словах Спасителя? Вот когда он сказал об Иоанне, что. «Я хочу, чтобы он прибыл, пока прииду». Иван Игнатьевич замялся, другой перебил. «Ну, не имеет он мнения. Говори скорей, что знаешь». Тут мы опять стали говорить о грядущей церкви иоановой, апокалиптической, и читали Откровение. Дух и невеста говорят «прииди». Удивительная шла беседа. Народ все прибывал, теснился, сжимал круг. Ветер стих, темное озеро с движущимся поясом огней лежало покойное, темное и светлое, как черный бриллиант. Казалось, еще немного, и услышим мы, все сразу, как один человек, тихие звоны храмов Святого Града, скользящие по воде. Увидим в плотном зеркале озера вместо черных холмов отражение золотых глав, чуть уловимое мерцание там, где на воды падает свет от свечей. Они, люди, говорившие с нами, самые далекие нам, были самые близкие. Мы сидели вместе на одной земле, различные во всем, в обычаях, в преданиях, в истории, в одежде, в языке, в жизни. И уже никто не замечал различия. У нас была одна сущность, одно важное для нас и для них. Оказалось одно, потому что ведь ни мы не приноравливались к ним, ни они к нам. Нам вспомнились интеллигенты, идущие к меньшим братьям, занятые тем, чтобы одеться, как они, есть, как они, рубить дрова, как они, и верящие, что это путь к влиянию. Думаю, что думают о духе, думают они о брюхе народа прежде всего, и влечет их не любовь. а жалость жалость и любовь разделены непереходной пропастью они враги а наши писатели народные успенский короленко решетников Златовратский и другие не охлебели прежде всего и только они думали не страдали ли жалостью не будили ли жалость в читателях кажут какой же это народ здесь на озере Маленькая кучка начетчиков и сектантов. Годы нужны, чтобы изучать народ. Десяти жизней мало, чтобы изучить народ, скажу я. И пусть это не народ, но что же это такое? Ведь и не не народ, часть народа во всяком случае, часть обращенная к нам, той единой точкой, в которой возможно соприкосновение всех живых людей без различия. Возможно, истинное слияние. И это одна точка – все, исток всего. Жива она, все остальное приложится. Может приложиться. Так освещается вся темная комната, когда конец тонкой проволоки прикасается к другому узкому концу. А что знают о духе и всего молчаливого народа жалостливые, утомленные дарами культуры, люди? Идущие устраивать столовые, кормить, только кормить. Немало ли этого? Народ ест, молчит и глядит волком. Накормите сначала. Кормят или не кормят. Голодный голоден. И сытый вскоре опять голоден. И опять кормят сначала. Кормят или не кормят. Народ все там же, все такой же чуждый, все так же смотрит. И не выходит никакого слияния. Точно глухие подходят к глухим. Поздно. Ночь темнеет, чернеет. Идем, наконец, вниз, сопровождаемые полуневидимой толпой. Подошла красивая статная баба с ребенком на руках, племянником, сноха Ивана Игнатьевича. «Спасибо вам, спасибо. Не поедете ли к нам? Село наше двадцать верст будет от города». Мужа-то моего нету здесь, а уж так он о вере говорить любит. Пожалуйте к нам, господа, поговорите с мужем-то, с Василием Ивановичем. Путник мой в темноте рассуждал громко. Да какие они не моляи, ведь они только о молитве и говорят, что-то странное. Хорошо, ну а Дмитрий Иванович?» Чей-то голос из мрака возразил. «А мы не Дмитрия Ивановичева, согласие, мы следующего». Другой голос. Их молоканами тоже зовут. Да как сказать, продолжал первый. Всяко зовут, а все неправильно, миссионеры зовут. Простившись, дошли мы до первого холма и сели на краю подождать все еще сражавшегося отца Никодима. Ой, кто и тут к нам подсел? Парень, что спрашивал насчет совета о вере, три робких мужика и какой-то мещанинешка не могли остановиться. Опять начали что-то о царстве Божьем, о льве и агнце, о вельможе и мужике. Огни все мелькали у воды, и служения не прекращались, хотя было темно, как в чуть приоткрытом погребе. Наконец мы увидели спускающегося с холма отца Никодима и устремились к нему. Шел за нами и народ. Отец Никодим объявил, что отправляется домой, на ночевку, устал, охрип. А что отец-анимпадист еще сражается? Завтра утром опять на озеро пойду. Кое-кто из народа еще будут. Не договорил. Ко мне подошел мещанин. Позвольте мне карточку с адресом. Я письмо вам должен писать. Поди вон к тому барину. Он тебе даст. Мещанин шел с моим спутником до села и все время исповедовался. Как он троих детей своих засек, работника заморозил, пил, вовсе все забыл, а нынче вот потянуло и потянуло на светлое озеро молиться, и очень он мучится. Отец Никодим всю дорогу рассказывал мне о хитрости и лукавстве Ивана Евтихиевича, хрипшим басом, упирая на о. Вернулись в нашу избу. Голова уже не болела, но туман какой-то стоял перед глазами. Так неожиданно было все, что было. Завтра уезжать, конец Светлому озеру. Лошадей мы заказали к десяти утра. Усталость, вдруг сказавшаяся, заставила нас тотчас желечь. Татьянушка притащила нам синяки и самоварчик, но не было сил пить чай. Сон тоже не приходил. Мы долго еще переговаривались. Завтра уезжать, конец Светлому озеру!